А также нечищенных зубов, то в остальном существенных неудобств от пребывания в каталашке я не испытывал. Свои показания, следуя разработанному Вульфом плану, с некоторыми усовершенствованиями я сначала дал инспектору Кремеру в его кабинете и в присутствии Вульфа. Затем меня поочередно допрашивали помощник окружного прокурора Мендель, с которым мне уже доводилось встречаться прежде,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 Лон сомневался, удалось ли даже Перли Стеббинсу выудить из него что-нибудь ценное. Помимо племянницы Н, из всей родни у убитой остались только брат и его жена, родители Н, проживали которые в Калифорнии. Сама Энн от интервью категорически отказывалась, но, по словам Лона, с теткой она общалась довольно редко и знала о ней немного.